Глава четвертая. Свиньи вонючие! Пересчитывайтесь снова! Бригада работяг из большого лагеря, вытянувшись по стойке смирно, стояла на лагерном плацу линейки, шеренгами по десять разбившись на отделение. Уже темнело, и в этом смутном освещении зеки в своих полосатых робах напоминали гигантское стадо загнанных зебр. Поверка длилась уже больше часа, а счет все никак не сходился. Всему виной была бомбежка. В бригадах, что работали на медиплавильном заводе, имелись потери. Одна из бомб разорвалась прямо в цехе. Несколько зэков убило на повал, нескольких ранило. А тут еще сесовская охрана, придя в себя после первого испуга, принялась палить по разбегающимся в поисках укрытия зэкам, думая, что те решили вовсе удрать, и еще человек шесть ухлопали. После бомбежки пришлось зэкам из-под щебня и камней откапывать своих убитых или то, что от них осталось. Это было нужно для проверки. Хоть и ничтожна цена арестантской жизни... Хоть и не ставит ССР эту жизнь ни во что, а на поверке счет должен сойтись, и всех, кого вывели из зоны, при входе надо предъявить, живым или мертвым. Бюрократию трупы не пугали, пугала только недостача. Бригады тщательно подобрали все, что сумели отыскать, кто нес руку, кто ногу, кто оторванную голову. Несколько насилок, что удалось сколотить, предназначались для тех раненых, у кого недоставало конечностей или были разорваны животы. Остальных вели или волоком тащили товарищи. Это уж кого как. Перевязки мало кому сделали, перевязывать-то почти что нечем. проволокой или веревками затянули жгуты тем кто истекал кровью раненым в живот тем что на носилках велели руками как следует придерживать кишки построились в колонну с грехом пополам кое как дотащились в гору до лагеря по пути еще двое умерли их тоже пришлось волочить из за этого случилось недоразумение при котором изрядно осрамился шарфюрер штайнор У главных ворот лагеря, как всегда, колонну встречал оркестр, игравший гимн Фридрих Великий. При приближении колонны оркестр по команде переходил на парадный марш, и бригаде надлежало строевым шагом, соблюдая равнение направо промаршировать мимо начальника режима Вебера и его свиты. Даже тяжело раненые на носилках и те повернули головы вправо, и попытались придать некоторую подтянутость своим полумертвым изувеченным телам. Лишь мертвецы освобождались от ритуала приветствия. Так вот, Штайнбреннер вдруг углядел, что какой-то зэк, которого ведут двое товарищей, не держит равнение, а нагло плетется, свесив голову. Толком не разобравшись, не заметив, что ноги у зека тоже волочатся, Штайнбреннер мигом подскочил к наглецу и рукоятью револьвера заехал тому между глаз. Штайнбреннер был еще молодой, горячий, вот и решил в торопях, что Зек всего лишь без сознания. Голова мертвеца от удара дернулась назад, а челюсть, наоборот, отвисла. Со стороны казалось, что окровавленная пасть в каком-то последнем мстительном порыве хочет цапнуть револьвер. Остальные офицеры так и покатились со смеху, а Штейн Бреннер был вне себя от ярости. Он чувствовал, что этой промашкой отчасти утратил авторитет, который завоевал благодаря курсу лечения серной кислотой, проведенному на йоэле Буксбауме. Придется повторить его на ком-нибудь еще. Дорога от завода до лагеря Заняла у колонны много времени, и поверка началась позже обычного. Убитых и раненых, как всегда, разложили строго по порядку, как в строю, каждого при своем отделении и блоке. Даже тяжело раненых не отправили в госпиталь, пока что не стали делать перевязку, перекличка и счет важней. «Живо! Рассчитайтесь снова. Если в этот раз не сойдется, будем помогать». Начальник режима, Вебер, сидел верхом на стуле, который специально для него вынесли на плац линейку. Это был мужчина тридцати пяти лет среднего роста и недюжинной физической силы. Широкое и смуглое лицо его отметил глубокий шрам, сбегавший от правого угла рта вниз к подбородку. Память о схватке с рабочими путейцами в 1929 году. Вебер облокотился о спинку стула, наблюдал за зеками, между которыми в ажиотаже носились эсэсовцы, старосты и десятники, крича и раздавая пинки. Старосты Блоков, потея от напряжения и страха, начали пересчет. Раздались монотонные голоса. Первый, второй, третий. Неразбериха возникла, конечно же, из-за тех, кого в клочья разорвало на медиплавильном. Зэки, понятно, старались и подобрали все головы, руки, ноги и тела, что там нашлись, но нашлось не все, с какого конца не считай, а все получалось, что двоих нету. В наступающей темноте между некоторыми бригадами уже возникали споры из-за отдельных конечностей, а в первую очередь из-за голов каждое отделение стремилось предстать в полном составе, дабы избежать суровой кары, неизбежной в случае недостачи. Кое-где люди уже рвали друг у друга из рук кровавые останки, уже пошли в ход кулаки, но тут раздалась команда смирно. В суматохе старосты так ничего и не успели придумать, двух тел по-прежнему не было. Не иначе бомба разорвала их в клочки, а клочки либо перелетели за ограду, либо их забросило на крышу, где они валяются. Дежурный офицер подошел к Веберу. Теперь, похоже, только полутора человек не недостает. У русских на один труп три ноги, а у поляков рука лишняя нашлась. Вебер зевнул. — Пусть перекликаются поименно и выясняют, кого нет. по рядам зэков, пробежал едва заметный трепет ужаса. Поименная перекличка означала, что придется стоять еще часа два, если не дольше. У поляков и русских вечно происходила путаница с именами, поскольку по-немецки они почти не понимали. Перекличка началась. Вдалеке раздались первые робкие голоса, и почти сразу же ругань и удары, эсэсовцы били от досады, что пропадает их свободное время. Десятники и бригадиры били просто от страха. Тут и там иные из зэков уже начали падать, под ранеными медленно расползались черные лужи крови, их иссеробледные лица заострились и в глубоких сумерках отсвечивали масками смерти. С немой мольбой устремляли они взоры на своих товарищей, а те, стоя на вытяжку, руки по швам, ничем не могли им помочь. Для иных этот чистокол ног в замызганных полосатых арестантских штанах был последним, что они видели в жизни. Из-за крематория выползла луна. Воздух был мглистый, вокруг луны образовался широкий венец. На какое-то время этот желто-красный шар застыл прямо за щелями трубы так что казалось, будто в печах крематория сжигают духов, и из их труб вырывается холодное призрачное пламя. Потом постепенно лунный диск вылез из-за трубы и встал над ней так, что теперь ее тупое рыло напоминало жерло миномета, изрыгнувшего огненное ядро прямо в небо. В первой шеренге блока номер тринадцать стоял заключенный Гольдштейн. Стоял он крайним слева, так что рядом с ним лежали убитые и раненые их отделения. Среди раненых был и Шеллер, друг Гольдштейна. Он лежал ближе всех. Краем глаза Гольдштейн вдруг увидел, что черное пятно под раздробленной ногой Шеллера начало расползаться гораздо быстрее, чем прежде. Видимо, наспех сделанная повязка разом ослабла, и теперь Шеллер истекал кровью. Гольдштейн ткнул локтем своего соседа Мюнцера, а потом начал заваливаться на бок, словно с ним обморок, и упал аккурат так, чтобы лечь Шеллеру на ноги. Это был очень рискованный номер. Надзиратель их блока и так уже в ярости ходил по рядам, как взбесившаяся овчарка, одного приличного удара кованым сапогом в висок было достаточно, чтобы успокоить Гольдштейна раз и навсегда. Зэки вокруг стояли неподвижно, но тайком каждый напряженно наблюдал за происходящим. Надзиратель вместе со старостой Блока были как раз на другом конце шеренги. Староста что-то ему докладывал. Он тоже заметил уловку Гольдштейна и теперь пытался как мог хоть ненадолго отвлечь внимание шарфюрера. Гольдштейн нащупал под собой веревку, которой была перевязана нога Шеллера. Прямо под собой он видел кровь, и его тошнило от запаха сырого мяса. — Да брось ты! — прошептал Шеллер. Гольдштейн тем временем отыскал соскользнувший узел и развязал его. Кровь потекла сильнее. — Они меня все равно усыпят! — шептал Шеллер. — С такой-то ногой! Нога держалась только на нескольких сухожилиях и лоскутах кожи. После того, как Гольдштейн на нее свалился, нога странно вывернулась и лежала теперь совсем уж чудно, ступней вовнутрь, словно в ней появился еще один сустав. Руки у Гольдштейна были все в крови. Он затянул узел, но жгут снова соскользнул. Шеллер дернулся и опять прошептал. — Да брось ты! Пришлось Гольдштейну снова развязывать узел. Пальцы его наткнулись на раздробленную кость. Его стало мутить. Он сглотнул, продолжая копаться в восклизлом мясе, наконец нашел веревку, подтянул ее повыше и замер. Мюнцер пихнул его в ногу. Это был сигнал. Надзиратель блока пыхтя направлялся в их сторону. — Еще один симулянт. — Ну а с этим что? — — Обморок, господин Шарфюрер, — угодливо пояснил староста. — А ну, вставай, падаль! — заорал он на Гольдштейна, пиная того ногой под ребра. Удар выглядел куда серьезнее, чем был на самом деле. В последнюю секунду староста его смягчал и тут же стукнул еще раз. Тем самым он избавлял Гольдштейна от ударов надзирателя. Гольдштейн не двигался. Кровь Шеллера текла прямо у него под носом. — Да ладно, пусть лежит. Пошли! — надзиратель двинулся дальше. — Черт, когда же мы управимся? — староста поплелся за ним. Гольдштейн еще секунду-другую выждал, потом схватил концы веревки, стянул их, что есть силы, вокруг ноги Шеллера, завязал, после чего крепко-накрепко закрутил деревянную палочку-хомутик, который и обеспечивал надежность перевязки. Кровь перестала течь ручьем. Она теперь только слабо сочилась. Гольдштейн осторожно убрал руки, повязка держалась. Перекличку закончили. В итоге порешили, что недостает трех четвертей русского и верхней половины поляка Сибольского из барака номер пять. Вообще-то это было не совсем так. Руки от Сибольского имелись, но ими завладел барак номер семнадцать и выдавал за останки Йозефа Бинсвангера, от которого не было ровным счетом ничего. Зато двое зэков из пятого барака выкрали нижнюю половину русского и выдали за ноги Сибольского, благо ноги различать трудно. По счастью, нашлись и еще кое-какие неоприходованные куски и конечности, которыми с грехом пополам покрыли недостачу одного человека с четвертью. То есть худо-бедно удалось доказать, что в сумятице при бомбежке ни один зэк не сбежал. Хорошо еще, что так обернулось. Не то пришлось бы стоять на плацу до утра, потом тащиться на завод и искать недостающие останки. Недели три назад весь лагерь простоял на ногах двое суток, пока не нашли пропавшего зэка. Он, как выяснилось, порешил себя в свинарнике. Вебер невозмутимо сидел верхом на своем стуле, все так же оперев подбородок на руки. За все время переклички он едва ли пошелохнулся. Теперь, выслушав доклад, он лениво встал и потянулся. Ладно. Люди совсем застоялись. Неплохо бы им размяться. Занятие по топографии. Над плацем разнеслось дробное эхо команд. Руки за голову. Присесть на корточки. Прыжками вперед по лягушечьи. Марш! Длиннющая колонна зэков исправно выполнила приказ. Присев на корточках, все медленно попрыгали вперед. Луна тем временем поднялась выше и засияла ярче. Она освещала часть плаца, другая же оставалась в тени лагерных строений. В лунном сиянии четко обозначились контуры крематория, главных ворот и даже висельцы. Прыжки назад. Встроенными рядами зеки попрыгали обратно из света снова в тень. Многие падали, надзиратели, старосты и десятники пинками заставляли их подняться и прыгать дальше. За шарканьем сотен ног, окриков и ударов было почти не слышно. «Вперед, назад! Вперед, назад! Смирно!» Только теперь, собственно, и начались занятия по топографии. Сводились они к тому, что зэки должны были броситься на землю, ползти по-пластунски, вскакивать, снова падать и снова ползти. Таким манером они изучали топографию зоны, чтобы знать ее как родную. немного погодя вся лагерная танцплощадка превратилась в причудливое копошащееся месиво огромных полосатых гусениц в которых очень трудно было узнать людей раненые береглись как могли но в такой толкучке, да еще со страху всякое было возможно через четверть часа вебер скомандовал отставить эти четверть часа произвели в рядах измученных зеков основательное опустошение. Повсюду виднелись неподвижные силуэты тех, кто уже не в состоянии был подняться. Встать! Разобраться по блокам! Зеки поплелись на свои места. Они волоком тащили за собой свалившихся и поддерживали тех, кто хоть как-то мог стоять. Тех, кто не мог, сложили вместе с ранеными. Лагерь снова стоял по стойке смирно. Вебер вышел вперед. — Все, чем вы сейчас занимались, делалось в ваших же интересах. Просто вы учились искать укрытие при воздушных налетах. Несколько эсэсовцев захихикали. Вебер глянул в их сторону, потом продолжил. — Сегодня вы на собственной шкуре испытали, с каким бесчеловечным врагом мы имеем дело. Германия, которая всегда стремилась только к миру, подвергается жестокому и вероломному нападению. Неприятель, видя, что на поле брани он всюду терпит поражение, в отчаянии хватается за последнее средство. Вопреки всем нормам международного права, он самым подлым образом бомбит мирные немецкие города, разрушает церкви и больницы, убивает беззащитных женщин и детей. Впрочем, ничего другого от этих недочеловеков и выродков ждать не приходится. Но и задолженным ответом у нас дело не станет. С завтрашнего дня администрация лагеря вводит усиленный трудовой режим. Все бригады выходят на работу на час раньше и занимаются разборкой руин. Выходные по воскресеньям отныне отменяются. Евреям в течение двух дней хлеб выдаваться не будет. Благодарите за это ваших заграничных друзей, поджигателей и убийц. Вебер умолк. Лагерь стоял тихо. Вдалеке послышался уверенный рокот мощного мотора. Он быстро нарастал. Это забирался в гору Мерседес Нойбауэра. — Запевай! — скомандовал Вебер. «Германия, Германия, превыше всего!» Зеки запели не сразу. Они были ошарашены. В последние месяцы им нечасто приходилось петь, а если и приходилось, то неизменно народные песни. Обычно их приказывали запевать во время телесных наказаний. Покуда истязуемые орали, остальным полагалось петь трогательные лирические песни. А старый, давнишний, еще до нацистских времен государственный гимн им уже много лет как не заказывали. Ну уже, пойте, сволочи! В блоке номер тринадцать первым запел Мюнцер. Остальные кое-как подхватили. Кто не помнил слова, просто шевелил губами. Это было самое главное — всем шевелить губами. «Почему?» — шепнул Мюнсер, между куплетами, не поворачивая головы своему соседу Вернеру, продолжая делать вид, что поет. «Что? Почему?» В этот момент хор дружно дал петуха. С самого начала мелодию взяли недостаточно низко, поэтому наиболее торжественные, ликующие ноты заключительных строк вытянуть не смогли и сорвались на фальцет. Да и дыхание у зеков давно уже было не то. "Это что за скулёж?" возмутился начальник режима. "А ну-ка сначала. И если в этот раз не споете, останетесь тут на всю ночь". Зеки затянули снова, взяв пониже. Теперь песня пошла лучше. "Ты о чем? переспросил Вернер. Почему именно Германия-Германия превыше всего? Вернер прищурился. Может, не слишком верит своим-то нацистским песням после сегодняшнего? С чувством пропел он. Зеки глядели прямо перед собой. Внезапно Вернер почувствовал какой-то странный внутренний подъем и сразу понял, что ощущает его не один. что то же самое испытывает и Мюнцер, и растянувшийся на земле Гольдштейн, и многие другие зеки, и даже эсэсовцы почуяли что-то. Песня вдруг зазвучала иначе, совсем не так, как обычно пели ее арестанты. Она звучала громко, слишком громко и почти вызывающе иронично, причем дело было вовсе не в тексте. Господи, только бы Вебер не заметил, — подумал он, тревожно глядя на начальника режима. И так вон сколько уже мертвецов лежит. Лежа на земле, Гольдштейн вплотную приблизил свое лицо к лицу Шеллера. Тот шевелил губами. Гольдштейн не мог разобрать, что он бормочет, но по выражению полуоткрытых глаз и так догадался. — Чушь, — сказал он. У нас свой человек в больничке. Он устроит, ты выкрутишься. Шеллер что-то возразил. «Заткнись — Заткнись! — проорал ему Гальштейн сквозь хор поющих голосов. — Ты выкрутишься и баста! Он смотрел на серое лицо друга, на его пористую кожу. — Никто тебя не усыпит! — запел он, стараясь попадать в такт мелодии. — У нас в больничке фельдшер. Он врача подмажет. Равняйся. Смирно. Пение оборвалось. На плацу появился комендант лагеря. Вебер тихо доложил ему обстановку. — Я вот тут прочел нашим подопечным маленькую проповедь и добавил им часок сверхурочно каждый день, Но и Бауэра все это не слишком заинтересовало. Он нюхал воздух и встревоженно поглядывал в ночное небо. «Как вы думаете, эти сволочи ночью не прилетят?» Вебер ухмыльнулся. «Если верить радио, мы же девяносто процентов сбили». Но шутка не понравилась. «Этому тоже терять нечего», — подумал он. «Еще один диц, только поменьше». наемник, больше ничего. — Так не держите людей, если вы уже закончили, — приказал он с внезапным раздражением. — Разойдись. Арестанты отделениями стали расходиться по баракам. Своих раненых и мертвых они забирали с собой. а мертвых надо было сообщить, занести в списки, только после этого их отправляли в крематорий. Вернер, Мюнцер и Гольдштейн, Подняли Шеллер на руки. Лицо его заострилось, как у гнома. Судя по всему, до утра он не дотянет. Гольдштейну на уроке топографии кто-то заехал по носу. Теперь, когда они шагали к бараку, пошла кровь. В тусклом свете фонаре она темной струйкой стекала по подбородку. Они завернули в проулок, что вел к бараку. Ветер, дувший из города к ночи, усилился. Едва они завернули за угол, встретил их настырным порывом. Он принес с собой дым горящего города. Лица арестантов разом просветлели. «Чуете — Чуете? — спросил Вернер. — Ага. — Мюнцер поднял голову. — Гольштейн. Чувствовал только сладковатый привкус крови на губах. Он сплюнул и попытался вобрать в себя дым, раскрытым ртом. — Щадит так, будто уже здесь пожар. — Точно. Дым можно было даже разглядеть. Легким белесым туманом он поднимался из долины вверх по улицам и постепенно густой пеленой расползся между бараками. В первую секунду Вернеру показалось чудным, даже невероятным, что дым беспрепятственно проникает за колючую проволоку. От этого лагерь словно бы сразу стал не таким закрытым, не таким недоступным для остального мира. Они шли вниз по проулку, шли сквозь дым. Шаг их становился все тверже, плечи расправлялись. Они несли Шеллера очень бережно. Гольдштейн склонился над товарищем. — Да понюхай ты! Ты понюхай только! — заклинал он тихо и умоляюще, глядя в заострившееся лицо. Но Шеллер давно уже был без сознания.